У старика была большая белая лошадь, которую он оставил привязанной к сухому дереву в заснеженном овраге, расположенном в некотором отдалении от кругов. Животное было гладким и лоснящимся, а производимое им общее впечатление великолепного боевого скакуна лишь самую малость нарушалось привязанным к седлу противогеморойным кольцом. «Ладно, отпусти меня!» переметной шумке лежит бутылка с растиранием, если ты не против. Ринсвенд как можно любезнее прислонил два цветка к дереву и в свете луны, скорее в слабом красноватом свечении грозной новой звезды, впервые по-настоящему разглядел своего спасителя. Один из голубых глаз прятался под черной повязкой. Тощее тело, которое сейчас чуть не звенело от напряжения, добила раскаленное сводящее сухожилие судорогой, покрывала целая сеть шрамов, а зубы, очевидно, давным-давно ушли на покой. «Как тебя зовут?» — спросил волшебник. Бетон, ответила девушка, полной горстью втирая в спину старика вонючую зеленую мазь. «Попроси ее кто-нибудь задуматься, какого рода события могут случиться после того, как ее спасет с жертвенного камня для девственниц герой на белом коне», Вряд ли девушка упомянула бы растирание. Однако сейчас, когда выяснилось, что растирание — это все, что с тобой происходит, спасенная дева была преисполнена решимости справиться со своим заданием наилучшим образом. «Я имел в виду его», — сказал Ринсвинд. Один яркий, как звезда, глаз взглянул ему в лицо. «Меня зовут Коэн, парень». Руки Беттон остановились. «Коэн?» — переспросила она. «Коэн — варвар!» «Он Шамый!» «Погоди, погоди!» — вмешался Ринсвинд. «Коэн — это такой здоровенный мужик, шея, как у быка, на груди мускулы, словно мешок с футбольными мячами. То есть он величайший воин диска, легенда при жизни. Помню, как мой дед говорил мне, что видел его. Мой дед говорил мне. Мой дед... Он запнулся, смешавшись под буравищем его взглядом. — Ого! — сказал он. — Разумеется, прости. — Да, — вздыхая, отозвался Коэн. — Правильно, парень. Я жизнь при легенде. — О боги! — изрек Ринсвинд. — Сколько ж тебе лет, если точно? — Восемьдесят семь. — Но ты был самым великим! — воскликнула Беттон. «Барды до сих пор слагают о тебе песни». Коэн пожал плечами и негромко взвыл от боли. «Я ни разу не получал от их гонораров отчислений», — он уныло посмотрел на снег. «Это шага всей моей жизни. Восемьдесят лет я отдал этой профессии, и что нажил за это время? Ревматизм, геморрой, несварение желудка...» И что различных рецептов шупа. Шуп, я ненавижу шуп. Бэттон наморщила лоб. Шуп? Суп, пояснил Ринсвинд. Да, шуб", — Да, шуп. С несчастным видом подтвердил Коэн. — Понимаешь, мои зубы. Когда у тебя нет зубов, никто тебя в не принимает. Тебе говорят, прищать у окна, дедушка, поешь шуп. Он остро взглянул на Ринсвинда. «Паршивый у тебя кашель, парень!» Волшебник отвел взгляд, не в силах смотреть Беттон в лицо. И вдруг сердце его упало. Два цветок до сих пор сидел, прислоненный к дереву, и пребывал в мирно-бессознательном состоянии. Вид у него был такой укоризненный-укоризненный. Коин вроде тоже вспомнил про туриста. Он, пошатываясь, поднялся на ноги, Шаркающими шагами подошел к неподвижному телу, приподнял большим пальцем оба века, осмотрел царапину, пощупал пульс и, наконец, изрек. «Он наш покинул!» «Умер?» — переспросил Ринсвинд. В дискуссионной комнате его сознания дюжина эмоций разом вскочила на ноги и подняла галдеж. Облегчение разливалось соловьем, когда его перебил шок с каким-то процедурным вопросом. А потом ошеломление, ужас и потеря затеяли между собой перепалку, которая закончилась только тогда, когда стыд из соседней комнаты заглянул узнать, из-за чего шум. — Нет, — задумчиво ответил Коэн, — не совсем, просто ушел. — Куда ушел? — Не знаю, — пожал плечами Коэн, — но, кажется, я знаком кое-ж кем, у кого найдется карта.